Клады Старой Рязани Зимой 1237 года к стенам Рязани подошла Орда Батыя. Неделю длилась осада, после чего татары ворвались в город и предали его страшному погрому. Не осталось в ограде ни единого живого. От этого погрома Рязань,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 Что это был заклад? Судя по описаниям серебряных брусков, которые называли еще карасями или мешками, это были слитки серебра весом около 200 грамм, Мерою в длину два вершка, ширину в вершок, а в толщину в полвершка. То есть примерно 9 на 5 на 2 сантиметра. Это описание полностью соответствует гривне серебра, главной денежно-весовой единице Киевской Руси. Гораздо интереснее изделия из и свитого золота, украшенного лазоревыми камушками, но тут увы можно только гадать, что за узорочье нарочитое попало в руки находчиков. К сожалению, ни один из складов найденных в Старой Рязани до XIX столетия, до нас не дошел. Между тем, именно клады привлекли внимание исследователей к Рязанскому городищу. Исключительное значение Старой Рязани, позволившее ей выделиться в самостоятельное и могущественное княжество, определялось прежде всего значением «аки», как крупнейшего в Восточной Европе, наряду с Волгой и Днепром, торгового пути. На рынок Рязани стекались предметы искусства, пестрые ткани и благовония, парча и золототканые одежды, жемчуг и драгоценные камни, янтарь, знаменитые франкские мечи, олово, воск, мед. Здесь продавали ловчих соколов, меха соболей и горностаев,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 «Козерог или олень» найдены в 1888 году. В других случаях местные мастера достигали большей самостоятельности. На протяжении многих столетий окрестные жители, распахивая старое Рязанское городище, находили здесь различные древности. А в 1822 году крестьянин Ермолаев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 Два крупных колта с изображениями святых князей Бориса и Глеба на одной стороне и драгоценными камнями на другой. Шесть золотых колтов, покрытых драгоценными камнями и сканью, две цепи из золотых ажурных бусин со сканью, зернью, жемчугом и самоцветами. Ныне этот клад хранится в оружейной палате в Москве. Конечно, главным сокровищем клада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 аметистами топазами вокруг него. Поверхность между камнями покрыта рельефной сканью из толстых золотых жгутов. Замечателен и рисунок скани, и оригинальная, исключительная по совершенству, техника ее наложения. Сенсационное открытие рязанских барм вызвало большой интерес к древностям старой Рязани. С раскопками второй половины XIX века связаны новые находки замечательных произведений ювелирного искусства. Чрезвычайно интересны, например, две серебряные подвески XIII века, усыпанные зернью с девятью цепями, на которых в середине помещены круглые пляхи, а на концах ромбовидные грузила, украшенные художественно выполненной сканью и зернью. Они входят в состав клада, найденного в Старой Рязани в 1868 году, а ныне хранятся в Государственном Эрмитаже. В состав того же клада входило серебряное ожерелье, состоящее из штампованных бляшек с изображением на них так называемых «процветших крестов». На сегодняшний день число кладов, обнаруженных на территории Старой Рязани, достигло 13. В 1950 году при раскопках жилища, сгоревшего во время татарского погрома, археологи обнаружили в развале глинобитные печи завернутый в истлевшее полотно клад из 26 предметов. В его состав входили серебряный с чернью медальон с образком Богоматери, серебряная цепь из полусферических бляшек, три серебряных восьмилучевых колта, четыре нательных крестика с оправленными в серебро концами, бронзовая позолоченная булавка в виде лилии, украшенная красной и зеленой эмалью. До нас дошла лишь небольшая часть художественных сокровищ Старой Рязани. Но и то, что сохранилось, неопровержимо свидетельствует о высочайшем уровне мастеров Рязанской школы, и изделия которых распространялись далеко за пределами Рязанского княжества. С гибелью Рязани погибло и это уникальное самобытное искусство, не имевшее себе подобных ни в одной из других русских областей.